Малова тринадцатая. пласколиция Плот медленно скользил против течения, подталкиваемый шестами. Из-за поворота уже выплывал второй плот. Люди на плотах стояли спокойно, но на берегу вскрикнул мальчик. Из его плеча торчало короткое копье, в конце которого дрожали гусиные перья. Копье прилетело с плота. Мальчик заезжал больше от испуга, чем от боли. Очень уж непонятно было, откуда взялось это копье. За свистом полетели новые копья, оцарапав щеку девочки. Малыши за всех ног бросились к стойбищу, а люди на павелоту кричали что-то насмешливое, осыпая берег короткими тонкими копьями. Все, стойбище высыпало частоколу. Седой вырвал из плеча мальчика копьяцу, внимательно смотрел и покачал головой. Копья смерти. Глухой рог от древесного ствола раздался над стойбищем. Охотники, ушедшие в лес, что было сил, бежали к холму. Женщины, подхватывая детей, прятались в хижины. Вождь расставлял воина возле частокола. Седой с молчаном раздавали запасные копья. А люди на плотах не спешили. Из-за поворота реки выплывали все новые и новые плоты. Два из них пристали к берегу около стойбища. Три зашли в маленькую речку. Люди спрыгивали на берег. Внимательно осматривали лес и кустарники, полукругом охватывали стойбище. Охотники взялись за копья, но пришельцы держались у подножия холма, куда копья не могли долететь. Приземистые широкоплечья не стояли что-то выжатая, и их можно было хорошо рассмотреть. Меховые штаны, перевязанные кожаными ремнями, покрывали тело пришельцев до самых плеч. На плечах были накидки с собачьих шкур, расшитые разноцветными перьями. В руках они держали изогнутые палки, за плечами у них торчали пучками маленькие копья, украшенные перьями. Дубинки пришельцев были меньше, чем у туров, а значит и сила у них была меньше. Плоские лица, разукрашенные черными и белыми полосами, были похожи на маски неподвижные и мертвые. Плосколицы что-то ждали, ждали туры. «Надо выходить и бросать копья!» Сказал большой зубр, но вождь мура покачал головой. В стойбище было немногим больше половины охотников. Часть старших воинов не вернулись из лесу. Молодые охотники могли бросать копья, драться на дубинках, как следует, еще не умели. Воины начали выглядывать из-за частокола, размахивая дубинками. Плосколицы подняли изогнутые палки и копьеца с полетели к стойбищу. Двое охотников были ранены. Еще двое слегка поцарапаны, и хоть раны были пустячными, а ООЖ не хотел рисковать людьми и приказал всем скрыться за частоколом и не высовываться. Однако молодежь не могла отказать себе в удовольствии подразнить противника. Время от времени то один, то другой выглядывал за бревен, покрикивая угрозы, а плосколицы стреляли в них и ранили еще двоих. К вечеру раны пострадавших воспалились. Их тошнило. Ночью трое детей и два охотника умерли, Остальные лежали на шкурах, не в силах пошевелиться. Грозно переваливаясь, ходила старая медведица между ранеными, пыла целебным отваром, прикладывая к ранам свежие листья. Седой мазал раной священной краской, бормотал заклинания, ничего не помогало. Плосколицы разложили костры у подножек холма и всю ночь караулили стойбище. Двое тура возвращавшихся с охоты были ранены, один убит. Ночью вождь подозвал сына. «Нужно предупредить охотников», — сказал он, — «пусть не подходит близко к стойбищу. Нужно сказать им об оружии, которое убивают. И еще пусть бобр разыщет охотничий отряд медведей. Может быть, медведи помогут дурам». Молодой охотник кивнул. Он молча положил копье у ног вождя и сбросил меховую накидку. «Бобр поплавет по реке», — сказал он спокойно. Молодой охотник тихо скользнул по склону большой реке. Костры плосколицых горели у самой воды. Когда до них осталось не больше двух прыжков, Бобр вскочил и, сильно оттолкнувшись ногами, прыгнул в воду. Плосколицые услышали плеск и начали бросать в его в сторону факелы и копья. Трое побежали вниз по течению, чтобы перехватить беглеца. Но Бобр отлично понимал, что искать его будут именно там, а потому поплыл вверх по течению, время от времени поднимая голову над водой, чтобы глотнуть воздухом. Течение было быстрым, однако Бобр плавал хорошо, и ему удалось далеко отплыть от костров, там он скрабкался на берег и скрылся в лесу. Бобр, хорошо знал все охотничьи тропки племени и до рассвета перекрыл их ветками, положенными крест -накрест. Это означало, идти нельзя очень опасно. Утром он встретил двух молодых охотников и рассказал им о нападении, а сам побежал к медведям. С охотничьим отрядом медведей бобр встретился на следующий день, но как только те услышали о плосколицах, они молча развернулись и бросились к направлению к своему стойбищу оставив бобра одного в лесу. Тем временем молодые охотники, предупрежденные бобром, разыскали в лесу остальных и все вместе ночью напали на плоскалийцах. Им удалось незаметно подползти к кострам и бросить свои копья. Двух врагов они убили, троих ранили, но тут же должны были убегать, так как плоскалийцы засыпали заросли своими копьяцами, ранили двоих туров. Утром плосколицы поднялись по склону холма, неся перед собой вязанки хвороста. Туры кидали в них копья, но они застревали в хворосте. Все новые и новые вязанки подтаскивали плосколицы и складывали неподалеку от частокола. Время от времени они пускали копьяца, стараясь попасть промежутки между бревнами. Туры теперь не осмеливались выходить из-за частокола, и плосколицы, не опасаясь их копий, все чаще оставляли укрытие, чтобы лучше прицелиться. Туры хорошо рассмотрели их оружие. Между двумя концами загнутой палки – Была натянута веревка, сплетенная из жил. Плосклицы ставили на этот ремень копьецо, правой рукой оттягивали веревку, а потом опускали, и копьецо летело со свистом, рассекая воздух. Все, ближе пододвигались плосклицы к частоколу, и за день ранили молодого охотника и двух женщин, которые пытались добраться до воды. Ночью они стали метать клочья горящей шерсти, пододвигли хвост, сложенный в одну из хижин. Пламя перекинулось на ее стенку, правда, пожар быстро затушили, Но при этом было ранено еще двое детей одна женщина. На пятый день кончилась вода в кожаных мешках, а раненые все время просили пить. От жажды плакали малыши, стоны и крики повисли над стойбищем, а плосколицы продвигались все ближе. Теперь их костры двойным кольцом опоясывали холм. Несколько раз охотники Туров, собравшиеся в лесу, пытались напасть на плосколицах, но их было мало, и враги легко отбили нападение. К вечеру вождь собрал охотников и старейшин «Надо уходить», — сказал он. «Ночью мы ударим на плосколицах врага, а когда они все кинутся туда, Седой поведет племя к большой реке и унесет раненых. Большой зубр и лис пойдут с вождем». «Молчон, один нападет на плосколицах». Сказал старый мастер. Молчуну все равно не убежать. И грустно улыбнулся, показывая искалеченную ногу. А вождь с сомнением покачал головой. Полосколицы сразу бьют молчуна. Он задумался. Ладно, пусть начнет молчун, а потом ударим мы. А раненых уложили на шкуры. К концам шкур прикрепили длинные кожаные ремни и накинули их на плечи чтобы руки воинов, которые несут раненых, были свободны для оружия. Молчун давно не метал копья, поэтому он взял только дубину, но эта дубина была в два раза тяжелее дубины самого вождя. Он пошел не скрываясь, а следом за ним тихо ползли воины. Копья они взяли в зубы, дубинки перевязали к рукам, чтобы не мешали двигаться, и скользили, сливаясь с темнотой бесшумно, как ночные тени. Молчун вышел за частокол, пересек освещенное место и заковылял дальше. медленно, больше, чем обычно, припадая на покалеченную ногу, а дубинку тянул по земле. Посвещенный кострами старик был так дряхл и беспомощен, что плосколицы, притаившиеся в тени, подпустили его совсем близко. Напрасно! Как только Молчун приблизился к врагам, его старческая фигура выпрямилась. Огромная дубина закружилась в воздухе, ломая копью. Разбрасывая колечья плосколицых, никто из них не осмеливался приблизиться к страшному кругу, который со свистом описывала дубинок. Копья, брошенные издали, разлетались щепками, отлетали дубины Наконец, несколько копий уже попали в цель и молчу он пошатнулся. В этот момент три копья вылетели из темноты. Вощь с военными обрушили тяжелые боевые дубины на голову врагов. Всех ног сбегались к месту битвы плосколицых. Кратклапый лис юркнул в прибрежный кустарник. Упал волчун, пробитый тремя копьями. Большой зубр скрылся в темноте, проложив в себя дорогу дубиной. Только вождь встретил набежавшую, орущую толпу. Он свалил двоих, не обращая внимания на удары, кинулся в самые гущи врагов. Они мешали друг другу, и ему удалось сбить еще двоих. Кровь заливала ему глаза. Бессильно повисла сломанная рука. Вождь все бил и бил, ломая копья и дубины. Пока не услышал крики в той стороне, где должно было прорваться племя. Племя пробилось. Успел подумать вождь упал под ударами дубинок. Племя спускалось по противоположному склону холма. Бостроногий олень шел впереди и наткнулся на плосколицах первым. Он видел, как метнулись от костра воины, спешившие к месту битвы с турами. Пошел прямо на костер, около которого никого не осталось. Но плосколицы спрятали несколько воинов в кустах и те ждали. Они сбили снов пастроногу оленя, а размалеванное лицо наклонилось над ним, прижимая палец к губам. Пастроногий растерялся на несколько мгновений, но потом крикнул, предупреждая племя о засаде, хотя понимал, что за это будет убит. Предупреждение запоздало. Племя было уже слишком близко и на Турово обрушились копья и дубины. Лежали женщины, кричали «Дети!». Разбегались по зарослям молодые ловцы, теряя раненых, бросая груз. Дрозд остановился и метнул копье, за ним метнули копья другие молодые охотники. Они находились в стороне от костра, и плосколицы не сразу заметили их. Копья, летящие из темноты, заставили их остановиться, и женщинам с детьми удалось пробиться сквозь цепь. Но тут подоспели плосколицы, которые стерегли холм со стороны леса и набросились на молодых охотников. «Поносите раненых!» прокричал дрост «Мы задержим их!» Они, конечно же, были бы перебиты, но тут собаки, шедшие за женщинами, напали на плосклицах. Они вцеплялись в глотки врагов, кусали за ноги, рвали одежду, а со стороны леса полетели копья охотников, спешивших на помощь племени. Дрозд уже ничего не мог рассмотреть во мраке. Все смешалось в воющий, рычащий клубок. Воины, собаки, оружие. Дрозд Не помнил, как выбрался из лесу. Болело плечо, пробитое копьем. Содняла разбитая голова. Он отдышался и побрел в заросли, время от времени откликая своих. Всю ночь плосколицы прочесывали заросли с факелами в руках. Два дня переносили они на плоты добычу, забирали копья и дубинки, а потом отплыли вниз по реке. ходок и Орлик нашли племя в желтых холмах. Люди ютили шалашах на небольшой полянке. Несколько дней еще подходили туры, далеко разбежавшиеся по лесу. А когда стало ясно, что ждать больше некого, люди уныло побрели к большой реке. Осторожно подошли не к разграбленному стойбищу. Еще дымились бревна поваленного частокола, чернили проломами стены хижин, исчезли шкуры, мясо, рыба. Не осталось бивней мамонтов, только немного камней и украшений краски, которые Седой зарыл перед бегством, осталось у племени. Молча копали могилы. Укладывали в них убитых, а рядом с ними копья и ножи, чтобы было с чем охотиться в лесах, где живут предки. Сверху посыпали покойников красной краской, чтобы была у них кровь там, где они будут жить. А женщинам надевали украшения, плали рядом иголки, скрипки, чтобы могли они в хижинах предков выделывать шкуры и шить. Сверху могилы заваливали камнями, засыпали землей и заравнивали, чтобы ни хищники, ни враги племени их не разрыли. Седой и Ходок вместе с молодыми охотниками отправились к медведям, надеясь выменять немного мяса и шкур. По крохам собирало племя ценности для обмена, и Орлик без колебаний вручил Седому найденный солнечный камень. Но до да, стойбище медведей охотники не дошли. Измученные, окровавленные воины медведи встретили тура на полдороги в лесу и рассказали о страшном погроме родного стойбища. «Немногим удалось спастись», – угрюмом сообщил им старый Вань. «Плосколицей вели много женщин. А рыжая белка?» – кинулся к ним Орлик. «Девочку Туров тоже!» – опустил голову воин. Возле разрушенной хижины вождя седой собрал совет. «Мало осталось охотников у племени», – сказал он печально. «Пусть все придут на совет». Охотники усаживались в круг, сзади стояли женщины. Не было праздничной одежды, которую нужно надевать на совет. Не было краски, чтобы покрасить лица. Седой вышел на середину круга. «Племене нужен вождь», — сказал он. «Пусть охотники решает Большой зубр!» — скачал коротколапый лиц. «Он самый сильный. Пандрался с плоскорейцами и убил много врагов. Но Большой зубр не любит охотиться вместе с другими», — возразил лесу вороний глаз. «Он забирает всю добычу. себе «Большой охоты больше не будет», – перебил его лис. «Нельзя оставаться на земле, куда приходят плосколицы. А в лесу кто защитит племя лучше большого зубра?» «Но ведь помощник вождя Седой», – сказал воронеглаз. «Пусть Седой и будет вождем!» «Пусть...» «Пусть вождем станет Хадок!» – поднял копье Седой. «Седой будет ему помогать!» Зашумели воины, но Хадок жестом заставил их замолчать. «Хадок есть Хадок!» сказал он «Ходок ходит, он не может быть вождем. Большой зубр – сильный воин, хороший охотник, но думает только о себе, пусть вождем будет седой». Одобрительно закричали женщины, и в их криках потонули голоса лисы большого зубра, которые с перекошенными от злости лицами пытались что-то сказать. Женщины не имели права голосовать на совете, но к их мнению прислушивались, и бывало не раз, что старейшина, поговорил дома с женой, менял свое мнение. Копья взметнулись вверх, и Седой вышел на середину круга. «На заходе солнца большие леса», – подумал начал Седой. «Лесные племена бродят по ним, нигде не останавливаясь надолго. Летятся в шалашах, мерзнут и голодают зимой. Дальше высокие холмы. Сильные храбрые люди живут на них. Они не пускают свои земли чужаков, не разрешают охотиться в лесах у дальнего болота. А там, где восходит солнце, широкие степи, там бродят плосколицы». «Куда пойдем?» «А если остаться?» Спросил Вороний Глаз. «Придут плосколицы, спрячемся в лесу». «А они разграбят хижины». Перебил его седой «Ставят племя весь мясо и шкур на зиму. У Туров нет оружия такого, как у плосколицых». И задумчиво добавил. ходок подобрал два маленьких копья и сделал такие же, но наши копья не убивают». ходок кивнул. «Они летят далеко, но копьеца плосколицых убивает даже царапов. Наши нет, адок пробовал на косуле. Значит, придется уходить». А вороний глаз еще больше сутулился втягивая голову в острые плечи. «Без мяса, без шкур, чужие леса». «Плохо». Женщины запричитали, умрюмо молчали воины, даже собаки, чувствуя настроение людей, тихонько поскуливали. И тогда поднялся адок. «Турэ!» Не должны уходить. Мамонты и олени бродят вдоль большой реки. Они не любят леса. А мамонты – это мясо, шкуры, теплые хижины. Туры – охотники на мамонтов. И туры будут на них охотиться. Ходок пойдет к плосколицам и принесет копья смерти. Тогда турам не страшны будут враги. «Ходок не вернятся покачал головой седой. «А у племени так мало охотников. Ходок вернется». Упрямо тряхнул светлый копной волос орлик. «Ходок возвращается всегда. Орлик пойдет с ходаком Все, племя собирало путников в дорогу. Охотники отобрали лучшие наконечники копии и два кремневых ножа. Женщины шили им плащи и шкур рыси на случай, если в пути их застанут холода. Изготовили запасную обувь из остатков шкур мамонтов, высланную внутри нежным мехом выдры. Дорогу дали костяные иголки и высушенные оленьи жилы. Мясо ходок не взял. добудем «Да в дороге», — сказал он Орлику. «Мало мяса у племени, мало охотников». Орлик кивнул.